Глава седьмая. В общем, испытания-заклинания прошли неоднозначно. С одной стороны, я узнал, что оно работает совсем неплохо, а с другой… Не будем о грустном. Хотя, как тут не думать, если почти все комменты, что были на форуме в созданной мною теме, являлись откровенным флудом с советами насчет хороших репетиторов младших классов, молний потолще, резиновых сапогах и тому подобное. Но было и несколько дельных наблюдений, в числе которых попала и Лена, подруга моей подруги, напоминая мне о обезьяне, жрущей фрукты и восполнявшей за счет этого ману. Но это было не то, так же, как и все прочее. Все пополнения маны были либо за счет еды, либо из родников, определенных мест или деревьев, так что мне это не подходило. Не буду пока торопиться. Никуда арена не убежит, а тему оставлю. Надеюсь, со временем все зубоскалы исчезнут и останутся только те, кто пишет по делу. Ну ладно, это все дела на будущее. А пока надо все же испытать молнию в нормальных условиях. Да и навалять кому-нибудь на поле не помешает для укрепления авторитета. А то, ишь ты, развелось шутников. «Ну как, много врагов уже покрошил?» послышался чей-то голос из-за спины. «Все, сейчас я этому очередному зубоскалу зубки-то и повыбиваю. Зубки не зубки, но приструнить шутника надо. Интересно, получится ли задуманное?» Я быстро залез в настройки заклинания, благо все это делалось мысленно и позволяло управлять интерфейсом с невообразимой скоростью. И поменял цепь молний на одну, оставив мощность прежней. Состряпал настолько свирепое лицо, насколько мог, и злобным голосом произнес, поворачиваясь к юмористу. «Сейчас одним станет больше». Одновременно с этим пульнул молнией в землю рядом с собой. Сработало. А то я боялся, что заклинанию непременно нужна цель в виде врага. С громом и молнией, что сорвались с одной руки и с потрескивающей искрами дубины в другой, я со свирепым оскалом повернулся к... «Ты чего?» Удивленно вытаращился на меня гасконец. А, это ты, произнес я, снимая с лица маску злобного дикаря. Да развелось тут всяких разных, вот и решил подшутить. Или ты тоже из этих? С подозрением спросил я. Да нет, я не из этих, наверное, несколько неуверенно ответил тот. А кто такие эти, ну, те, которые эти? Только пришел? Ну да, сразу Славки, Корене, ты же сказал, здесь будешь. Тогда понятно, он не из этих. Раз только пришел, значит, свидетелем моего боя он не был. «Что, гоблин отбрехался? Прижать его хочешь?» – предположил я. В ответ Гасконец расплылся в широченной улыбке. «Наоборот, спасибо пришел сказать. Делал, как ты подсказал, тряс его до последнего. Да, он особо и не сопротивлялся, особенно когда я твое имя называл. Ты же не против? И смотри, что вытряс». Он с гордостью показал невзрачное колечко. Впрочем, наблюдательность показала, что не такое уж оно простое. «Медное кольцо с пространственным карманом». «Это что? Как бы еще один инвентарь?» — поинтересовался я у владельца. «Не угадал. Это в сто раз лучше. Когда я вспомнил, что у меня даже воды с собой нет, сопли его громило утереть». Он мне это колечко и всунул, типа «Вот тебе носи, хоть воду, хоть что». «В смысле хоть что?» – не поверил я. «Вообще хоть что?» «Реальные вещи можно с собой таскать?» «Точно. Ограничение по весу, правда. Всего чуть больше сотни грамм за уровень, но все равно вещь. Эх, мне бы охотничье ружье раздобыть, вот я погулял бы по локациям». «Вот знаешь, если бы мне час назад сказали, что я хотел бы оказаться мордой в чужих соплях, ни за что бы не поверил. А вот теперь...» Хотел бы очутиться на твоем месте. Пойти, что ли, потоптаться у магазина? Да не, он своему громили такой втык вставил, что тот теперь и дышит через раз. Не знаю уж, как он их запугивает, но они у него по струнке ходят. Жаль. Искренне огорчился я тому, что на меня никто не высморкается. Какая сложная штука жизнь. Никогда не знаешь, куда тебя заведет. А знаешь что? Пришла мне в голову мысль. «Будет тебе ружье, даже лучше. Пошли за мной». Я направился к тому месту, где был агент. Надеюсь, он еще там. Мне повезло, и он оказался на том же месте, обсуждая что-то со своей командой. Увидев меня, все весело заулыбались, а особенно был весел агент. Про резиновые сапоги уже думал? Тут же палец с подколкой он. «Я о другом думал. Как можно друзьям врать, вот скажи мне?» «Ты о чем? Состроив невинное лицо, изобразил он недоумение. «Ты ведь говорил, откат секунда, пуляй сколько хочешь. А о том, как оно на самом деле, говорить, значит, не обязательно». «Да как я мог знать об этом?» «Это о чем об этом?» «А ты о чем?» «Значит, не хочешь сознаваться?» – констатировал я. «Не знаю, что ты там придумал, но все было честно. Ты ведь сам видел описание». «Хорошо». «Раз так, то попробуем обратиться к игре. Как думаешь, есть в этом толк или нет?» Задал я риторический вопрос агенту, обратившись после этого к пустоте. «Я самый первый полагаю, что был подло обманут товарищем по игре и прошу...» «Постой, постой!» Вдруг забеспокоился капитан. «Не знаю, что ты там надумал, но...» «Так ты знал про откат или нет?» «Давай отвечай, только честно!» «Да ладно, брось, это же мелочь!» «Согласен, мелочь. И из-за этой мелочи ты вдруг стал мне лгать. Как же так, агент? Мы ведь плечом к плечу в толпе демонов насмерть, а ты...» Осуждающий глянул я на него, давя на чувства. «Ладно», — недовольно скривился он. «Чего ты хочешь?» «Половину назад. Полтора округлим, так что с тебя два слитка». Охреневший от такой математики капитан покраснел лицом, грозясь лопнуть и забрызгать всех нас кровью, Поэтому я поспешил его успокоить. Ну, хорошо. Один слиток и автомат с патронами. Чего? Видели бы вы его лицо, полное недоумения. Красота. Спустя долгое-долгое время я все же уходил с тем, что и предлагал с самого начала. Опять столько время потеряли. Радовало только то, что агент был уже совсем не весел. Да и его подчиненные приуныли не ожидая ничего хорошего от сбешенного начальства. Тяжелее всего пришлось уговорить капитана на автомат с патронами, и даже тот довод, что заклинание игроков сейчас намного убойнее автоматов, нисколько его не поколебал. Так что пришлось Гасконцу вступить в ряды защитников Отечества. Хотя сам он, в отличие от меня, был обеими руками «за» после озвученного предложения. Но это его дело. «Зато вскоре в его пространственном кармане будет находиться автомат с изрядным запасом патронов. Везет же некоторым». На обратном пути к полю стадиона встретил Брюса. Они как раз закончили бой с какой-то редкой зверюгой, и он похвалился добытой с нее головой. Умение у него, что ли, какое на эти головы? Впрочем, мне такое ни к чему». «Поможешь уника добыть?» – обратился он ко мне с просьбой. «Нам бы голову уникального зверюги в зале повесить, от нее польза побольше этой будет». Вроде он как-то говорил, когда я ему еще голову кабана послал, что его клан что-то от этого получает. Может, наподобие моего кармана души? Хотя нет, он, кажется, про характеристики упоминал, а не про навыки. «Как ты собираешься это сделать?» – задал я более насущный вопрос. «Тут все просто», – начал он мне объяснять. Создадим альянс, у меня есть для этого умение. И все вместе одной группой навалимся на противника. Наверное, это то самое умение лидер, что он получил за первый в мире клан. Впрочем, не мое дело. Захочет, сам расскажет. А нет, мне оно, в общем-то, и не надо. Я не против, с радостью помогу. Кого думаешь в противнике выбрать? Пока определяемся. Я тут попросил кое-кого они рандомом выбирают уника и смотрят характеристики потом из всех выберем подходящего слушай загорелся я идеей раз уж ты всю инфу набираешь может ты мне поможешь мне бы найти кого нибудь на регенманны или на ее резерв конечно согласился он если вдруг такие попадутся то дам знать вот и отлично обрадовался я Тогда и мне тоже надо будет уника добыть. Надеюсь, с этим тоже поможешь. А то у меня альянса создавать как-то не получается». «Да будем», — усмехнулся Брюс. Распрощавшись, я, окрыленный надеждой на скорое заполнение камня души, помчался мстить подлым гоблинам. И не важно, что болотных я больше не трогал. Гоблины, они везде гоблины. После мести, совмещенной с испытанием цепи молний, Я понял одно, имеющиеся манны крайне мало. Всего моего резерва хватало лишь на пару сотен тщедушных дикарей, а после этого полчаса ожидания. Я даже вложил все очки, что оставались с лестницы, и те, что добыл на арене к этому времени, в интеллект, подняв его до 64 уровня. Но скорость заполнения резерва все еще была слишком медленной. Пожалуй, надо поднять насос до сотого уровня. Ведь после этого, помимо повышения скорости пополнения маны, я могу получить какое-нибудь крайне полезное дополнительное свойство. Например, удвоение мощности насоса. А лучше даже утроение. Это, конечно, вряд ли, но мечтать ведь так приятно. И разовое убойное заклинание все же надо добыть. Такие вот были у меня планы. Уже далеко после полудня, когда я достаточно хорошо освоился с новым заклинанием, Я решил прогуляться по всей турнирной локации, заглянуть к магам, наемникам и к джинам, которые, как оказалось, и впрямь всем заправляли во дворце исполнения желаний. Время, кстати, я определил по ставшей популярной теме точное время каждый игрок мог, зайдя туда, оставить там коротенькое сообщение, в котором указывалось время по Гринвичу, когда это сообщение было послано. Благодаря тому, что постящих игроков было много, данные все время обновлялись, так что зайдя туда, можно было легко узнать время в реале, переведя его на местное. Сначала гильдия магов. Передвигаясь легкой трусцой, изредка сокращая путь телепортом, я вскоре приблизился к замку, сложенному из темно-серых глыб. Поверх высоких стен торчали шпили высоких башен каждая из которых олицетворяла собой определенное направление магии. В одну с ясного неба постоянно били молнии, на второй пылало неугасимое пламя. Еще одна была плотно обвита лианами, усыпанными яркими разноцветными бутонами цветов. Вокруг следующие вились призраки. Рядом с золотом отливала башня, снегопадом роняя драгоценное хлопья. «Это что за магия?» Непонятного было много, не только эта башня. Разберусь внутри, и я выбрал войти, приблизившись к порталу у ворот. «Желаете получить карту локации? Да? Нет?» «Конечно, да. Открыв карту, я обнаружил несколько отметок. Кафедра магии, библиотека, собрание магистров и даже столовка имелась, гордо именующаяся трапезной залой. Смотришь ты». Пожалуй, туда я загляну в первую очередь, а то с самого утра не крошки во рту. Зайдя в помещение, обнаружил, что оно выполнено в духе средневековых трактиров. Как я себе это представлял? Каменный пол, грубые деревянные столы, стойка с трактирщиком и узкие оконца, почти не пропускающие света. Их заменяли светящиеся шары, без всякой видимой опоры, висевшие в воздухе под потолком. А вот грудастых служанок почему-то не было. А ведь должны быть. Я сто раз об этом читал. Вместо прелестных созданий имелось только несколько одетых в балахоны угрюмых типов, молча поедающих с деревянных мисок, что Бог послал. Посылал он, судя по всему, в основном здоровую, экологически правильную пищу. Оберток от лапши быстрого приготовления нигде видно не было, как и бутылок с колой. Приветливо улыбаясь, я подошел к угрюмому трактирщику, почему-то старательно делающему вид, что он никак меня не замечает. Дикари не знают еще, что клиент всегда прав. «Здравствуйте», — вежливо завел я разговор. «Тебе пожрать или поговорить?» — буркнул хозяин заведения, даже не повернувшись ко мне. «А почем будет поесть?» — осторожно поинтересовался я. Состроив еще более кислое выражение лица, трактирщик молча ткнул себе за спину. Точно, как это я не заметил. За ним висела грифельная доска с названиями блюд и указанными в монетах ценниками. Что за монеты? Спрашивать явно чем-то расстроенного владельца не хотелось, поэтому залез на форум. Как оказалось, помимо жетонов, которые почти повсеместно требовались для игровых улучшений, Имели хождение и монеты, за которые приобреталась всякая бытовуха, в том числе и еда, которая, кстати, была вполне настоящей. Во всяком случае, все, кто уже успел ее отведать, были вполне довольны. Монеты были тем же самым опытом в соотношении один к одному. Медные считались за одну единицу опыта, серебро за тысячу, золотой за миллион. В общем, опыт, который можно потрогать и предназначенный не только для торговли между игроками, но и с неписями. Научиться делать монеты из опыта можно было в бюро услуг, а обратный процесс происходил автоматически при помещении монет в инвентарь. В этот момент дверь трапезной распахнулась, и внутрь влетела толпа весело гомоняющих игроков, прямиком направившихся к тяжело вздохнувшему трактирщику. «Есть задание!» — без всякой прелюдии поинтересовался главарь Ватаги, обращаясь к бедолаге. «Нет, нет у меня заданий. Уже сколько раз говорил!» Обреченно воскликнул тот. Проси у Небеся! Вдруг у него есть?» Тыкнул своего главного один из игроков, кивнув почему-то на меня. «Я что, на Небеся похож?» «Хотя, если разобраться, всю инфу я о себе закрыл, так что ник не выдает во мне игрока. Да и одежда соответствует антуражу. Холщовая рубаха, штаны, кожаные туфли. В общем, натуральный местный житель». Балахона только не хватает. «Есть задание?» — в лоб спросил меня игрок, лишь на мгновение мазнув взглядом по мне, а затем переведя глаза на окружение. «Есть у меня задание, но предназначено оно не всем. Только лишь отважные искатели приключений, не боящиеся бросить вызов самой смерти, исплотившиеся плечом к плечу с верными товарищами, способны будут одолеть врага и добиться достойной награды». Зачесал я языком, припомнив стиль представителя совета. «Во, точняк! Я ж говорил, есть тут задание!» Обрадовался кто-то в толпе. «А что за награда?» — поинтересовался у меня собеседник. «Отдам я кольцо, дарующее своему владельцу невидимость на время, равное сотне ударов сердец. Поможет оно поразить подлого врага или же избежать схватки с вероломным убийцей, спася драгоценную жизнь». «Прикинь, кольцо на невидимость, а делать-то что надо?» «Трудна задача, и не ведаю я, справитесь ли вы с ней. Но уверен, приложите вы все силы, дабы сразить негодяя, обманувшего своего верного товарища, с которым в прошлом он в славных битвах бок о бок отражал нападение алчущих крови тварей. Взойдите на арену, вызовите на бой и победите игрока, чье имя агент 007». И тогда награда обретет своего хозяина, коим будет достойнейший из вас. Короче, завалить какого-то игрока надо на арене. Да ну, какого-то. Ты что, не слышал? Агента заказали. Он тебя сам завалит. Что за агент? Ау, рейтинг открой. Ага. Да ладно, мужики, терять-то нечего. Попробуем сто раз. Хоть один да получится. Толпа голдейщих игроков уже уходила, когда я сказал вдогонку: И не забудьте сказать ему, вызывая на славный бой, что негожа обманывать своих товарищей по оружию, придавая дружбу, закаленную пролитой в боях кровью. Ага, обязательно. На то мы разошлись. Игроки отправились доставать агента, а я, улыбаясь от уха до уха, остался стоять у трактирной стойки. Улыбка несколько подувяла, наткнувшись на свирепый взгляд трактирщика. «Слушай сюда, умник. Меня и без того достали тут ваши тупые физиономии, что мешают спокойно есть достойным людям, а ты еще и приваживать их начал, раздавая задания». «Да ладно, я ж пошутил», — возразил я. «Пошутил? То есть, если они выполнят то, что ты им сказал, ты откажешься от своих слов, и они ничего не получат?» Они ведь сначала ко мне придут, а затем и до совета дело дойдёт». «Вот же! Это я что, и правда пообещал этим охламонам колечко на невидимость?» «Твою ж! Агент, смотри, не подведи меня, иначе мое глупое ребячество меня разорит». Аппетит вдруг совсем пропал, и я как-то резко погрустнев поплёлся на выход. «Постой!» – вдруг окликнул меня трактирщик. Я обернулся. «Есть-то будешь чего?» – спросил он меня. «Как-то нет уже аппетита». «Да успокойся ты», — вдруг ухмыльнулся тот. «Сам юморишь, а шуток не понимаешь. Ничего я им не скажу, даже если они сюда заявятся. По делом этим обормотам. Ни здрасте, ни до свидания, а все только дай задание, дай задание». «Вот и получили, что хотели. Садись, угощу тебя своей стряпней». «У меня денег нет», — признался я, облегченно выдыхая. Не успел еще научиться, как опыт в монеты переводить. «Ничего, потом отдашь». «Тогда не откажусь», — согласился я. Цены, как я уже видел, были для меня вполне приемлемы. За час, что я буду бегать на обед домой и обратно, я тут успею на арене намного больше опыта набить, так что сплошная экономия выходит. Ну и интересно первый раз поесть в игре. Еда оказалась вполне съедобной и ничем не отличалась от реальной. Надеюсь, после выхода из локации мой желудок будет все так же полон. После трапезы, тепло попрощавшись с трактирщиком, хотя какой он трактирщик, если тут трапезная, а не трактир. В общем, после этого я побродил по гильдии магов, изучая, что здесь к чему. На кафедре магии можно было изучить новые заклинания, представленные в широком ассортименте. Минимум где-то за сотню жетонов. А если редкое, То и за всю тысячу, не говоря уже об уникальных. В общем, пока решил придержать жетоны на будущее. Лучше сначала разобраться, что и как, осмотреться, понять, что надо. Торопиться не стоит, пока я без того справляюсь. В библиотеке были одноразовые свитки. Простенькие можно было взять за монеты, а вот эксклюзив исключительно за жетоны. В зал собрания магистров меня не пустили. Охрана в лице парочки вояк завернула у дверей А вот в мастерской артефактов я задержался. Как выяснилось, тут можно было не только заказать что-то нужное, но и разобрать на детали что-то ненужное, что напомнило мне о слетевшей с предводителя скелетов короне. Осмотрев редкий предмет, заправлявший там всем старичок, запросил две сотни жетонов за то, что создаст из этого артефакта рунный камень, который я потом в ассоциации наемников или доме ремесел смогу вставить в свое оружие. Две сотни. И то с учетом того, что я предоставлю для дела имевшийся у меня рубин. Да лучше я с некромантом каким-нибудь поменяюсь. Так что и оттуда я ушел ни с чем. Затем сбегал в бюро услуг, получив абсолютно даром новый навык в дополнительных свойствах. Создание монет, который позволял превращать свой опыт в монеты за каждый уровень навыка. Одна серебряная монета в сутки. Может, качнуть его до 50. И он будет давать монет больше, чем опыта? Буду тогда создавать монеты, а затем превращать их обратно в опыт с прибытком, делая деньги из воздуха. В общем, стану уважаемым всеми банкиром. Но нет, подожду, что другие скажут насчет того, что может дать повышение. Наверняка ведь найдутся желающие улучшить этот навык. Вернулся к магам и отдал долг трактирщику, вернее, заведующему трапезной. Потом сунулся было на арену, но, только лишь войдя, заметил агента с багровым от злости лицом, надрывающим глотку среди обступившей его молодежи, и по-быстрому оттуда свалил. Не время соваться ему сейчас под руку. Лучше вспомним об этом забавном случае лет так через несколько. Заглянул в ассоциацию наемников, поинтересовался насчет вставки в дубину рунного камня редкого качества. Три сотни жетонов. Три сотни! Не, буду ждать какого-нибудь некроманта, что заведет себе скелета. Потом послонялся по площади, заглянул в заповедник волшебных зверей и приценился к потенциальным питомцам. Ломили цены неимоверно. Самые бесполезные зверушки стоили от нескольких сотен жетонов. Хотя нет, совсем бесполезных. Типа ничем не полезных в плане игры котят с мягко светящейся шерсткой или переливающихся всеми цветами радуги птичек, что-то там мелодично чирикующих и тому подобное, тех продавали из-за монеты. Да только на кое не мне. Хотя сусюкующие барышни в бронированных лифчиках были, судя по всему, рады до безумия. В общем, как-то незаметно дело подошло к вечеру, и я двинул на выход. Поужиную уже дома. Не буду здесь тратить кровью и потом заработанные монеты. Хотя насчет пота это я загнул. Измененные тела не потели, но вот кровище было, хоть отбавляй. Стоило мне только выйти из локации, как телефон, поймав сеть, пиликнул, сообщая о поступившем сообщении. Открыв его, я насторожился. Это была сигналка с квартиры, сообщавшая о вторжении. Открыв приложение, я подключился к камерам в квартире и обалдел. В ней царил разгром, будто там прошелся ураган. Да что случилось? Резко сорвавшись с места, я помчался к дому, по откату прыгая вперед телепортом. Кстати, теперь он стал чуть быстрее за счет того, что работало дополнительное свойство ускоренный откат заклинаний. Ну а сейчас я об этом не думал, просто стремясь побыстрее оказаться у себя и выяснить, что же там произошло за время моего отсутствия в игре. За рекордное время, достигнув окрестности дома, я продолжал мчаться, приближаясь к подъезду, когда заметил стоящие возле него полицейские машины и фургон. Неужели опять их рук дело? подумал я. Похоже, так и есть. Утвердился я в своем мнении, когда какой-то тип, экипированный в каску, очки и камуфляж, поверх которого был бронежилет с кармашками, полными автоматных рожков, направил на меня тот самый автомат, для которого и были рожки. «Стоять — Стоять! — заорал он, надрывая горло. — Лежать! Лицом на землю! Быстро! — Я тебе в жопу сейчас этот автомат засуну, если ты им в меня тыкать будешь! — раздраженно сказал я, активируя каменную кожу. Пыльные вихри взвились над землей, устремляясь ко мне и покрывая мою кожу серым налетом, защищавшим от урона. Я продолжал идти к подъезду, собираясь миновать агрессивно настроенного автоматчика, не обращая на него внимания. Пыльные смерчи, возникающие у моих ног и остающиеся позади, тянулись ко мне и образовывали за мной темный шлейф, отмечающий мой путь. Сбоку от припаркованного фургона выскочила орава бойцов, взявших меня на мушку и медленно приближавшихся. Стоять! Стоять, я сказал, стрелять буду! надрывался тот, мимо которого я собирался пройти. Выстрелишь, умрешь, предупредил я его, продолжая двигаться к подъезду, но тот не внял моему предупреждению. Когда между нами оставалось метров пять, хлестнула короткая очередь и каменная кожа наполовину просела, защитив меня от рикошетом отскочивших пуль. «Вот урод!» «Телепорт!» Я оказываюсь позади нападавшего и ломаю ему руки, ударяя по ней дубиной вместе с оглушающим ударом. Тело агрессора обмякло, но я не дал ему упасть, схватив за шею и держа перед собой, прикрываясь им от остальных бойцов и размышляя, как их убить. Может попробовать новой цепной молнии? Сколько их там? Я осторожно высунулся из-за плеча своего живого щита, сразу же спрятавшись обратно. Ого, целых восемь человек, да еще какой-то полицейский с пистолетом. Пожалуй, его надо будет оставить живым. На некоторое время. Значит, цепная молния отпадает. Пострелять из автомата, что был на оглушенном противнике. Я бы с удовольствием поиграл в войнушку, но могли пострадать жители, так что придется прикончить нападающих бойцов быстро. Значит, каменный град. Дождавшись отката телепорта, я кинулся в сторону медленно приближавшихся врагов, продолжая прикрываться их товарищам. Когда до них оставалось совсем немного, затрещали автоматы, И прикрывавшее меня тело затряслось, принимая на себя пули. Видимо, бойцы решили отправить своего коллегу на перерождение, лишь бы добраться до меня. Тело начало таять, бесследно исчезая в воздухе. Но я был уже достаточно близко к врагам, чтобы, телепортнувшись, неожиданно возникнуть за их спинами. Каменный град и пять снарядов точно находят свои цели, игнорируя каски, на вылет пробивая головы бойцов, отмечая свой путь брызнувшими фонтанчиками крови. Мертвые тела бросило вперед, и упав, они начали исчезать, отправляясь навстречу со своим коллегой. Удачно получилось. Раньше я мог управляться только с четырьмя снарядами, а теперь справился и с пятью. Возросший интеллект или просто повезло. Промазал лишь шестым, попав им куда-то в плечо еще одного вояки, отчего его, развернув, швырнуло на землю. Еще один залп, Двое со сквозными отверстиями в черепах отправляются на землю, а рухнувшему чуть ранее достались все оставшиеся четыре снаряда. Уж больно неудобно он падал, и мне не было видно его голову. Поэтому направил шрапнель в тело, отчего оно взорвалось фонтаном кровавых брызг и отлетело от меня с переломанными костями. Калибр каменного града был немал, так что пострадавший определенно не жилец». В ту же секунду формирую прозрачный щит, прикрываясь им от направившего в меня пистолет полицейского. Бах, бах! Пули, отлетая от щита, оставляли на нем постепенно тающие синие отметины. Расстреляв весь магазин, противник зашарил по кубуре, по всей видимости, собираясь перезарядить оружие. Но я не стал этого дожидаться, подскочил и без всяких затей двинул щитом по врагу, отчего он отлетел на несколько метров, закувыркавшись по земле. Неспешно подойдя к поверженному противнику, я заметил, что он стал приходить в себя, отходя после удара и вновь полез в кубуру. Четыре удара дубиной переломали все его конечности. Затем поднятый пистолет изуродованным куском мятого металла отлетел в сторону. Наблюдательность, позволявшая смотреть сквозь препятствия, показала, что больше никого нет. Машины, как и фургон, были пусты. Подхватив обездвиженного полицейского за шкирку, легко вздернул его вверх и двинулся с ним к подъезду. Пора проверить, что там натворили эти деятели. Проходя мимо жестоко изуродованного бойца, из тела которого торчали обломки костей и вывалившиеся внутренности, заметил, что он еще жив. Часто и мелко дыша он лежал на спине и не двигался, бессмысленным взглядом смотря куда-то в небо. Заряд Шрапнелли прервал мучение бедолаги, разнеся голову и отправляя его на круг возрождения. Небрежно волоча за шкирку полицейского, я легко взбежал по ступеням вверх к двери своей квартиры. Совсем новая дверь, которую я недавно поставил, была в варварске из Кромсона, отчего полностью потеряла свою функциональность. Вот ублюдки! Опять использовав наблюдательность, убедился, что квартира пуста, после чего зашел внутрь. Небрежно швырнув тело в угол, я прошелся по квартире. Если в прошлый обыск я возмущался тем, что он больше походил на разрушение, то теперь я понял, я ошибался. Разрушение было сейчас. Все продукты были сметены с полок шкафчиков на пол, а сами шкафчики с мясом, вырванные из стен, валялись рядом с ними. Распахнутый холодильник продолжал тарахтеть. Хотя раскрытая настежь дверца, да и отсутствие внутри него продуктов, как и полок, делало эту работу бесполезной. Дверь на кухню, раньше бывшая со стеклянной вставкой, теперь зияла ощерившейся острыми краями дырой. А стеклянные осколки были рассыпаны рядом с ней. Компьютер пропал, только лишь плоский монитор валялся на полу, показывая четкий след отпечатка ноги, от, от пятки которого расходилась сеть трещин. Раскладной диван был перевернут, а от его днища была с мясом вырвана фанерка. Куда бы я ни пошел, везде были следы вакханалии погрома. На этот раз с одной уборкой дело не обойдется. После осмотра учиненного разгрома подошел к с ненавистью на меня смотрящего полицейского. «Рассказывай, кто послал, где документы на обыск?» «Ты за все ответишь, шурат злобно прошепел он. «За что?» искренне удивился я. «Я тихо, мирно шел домой, а вы, негодяи, напали на меня с оружием. Ты давай, представляйся, как это у вас положено. Да рассказывай, на основании чего вы учинили у меня погром. Где бумаги? В машине? Кто отвечает за это безобразие?» На этот раз я не собирался бездействовать. И за этот бардак мне кто-то ответит. «Да пошел ты!» — ответил служитель закона и плюнул мне в лицо, наверняка совершая при этом административное правонарушение. Я обиделся на такую вопиющую несправедливость и хорошенько двинул его в челюсть, немного не рассчитав сил и раскрошив ее просто в хлам. Плеваться теперь он точно не сможет. «Как и говорить», — скептически подумал я, глядя на мычащего что-то полицейского. «Как-то я поторопился». Печально вздохнув, понял, что придется прикончить языка, так с ним и не поговорив. Каменный град, как и дубина, для этого не годились. В квартире и без того разгром. Не хватало еще проломить полы или стены. Может, с балкона выкинуть? Нет, тоже не подходит. Вдруг не убьется и будет пугать детишек на улицах. В общем, еще раз печально вздохнув, сходил на кухню за ножиком и, придерживая начавшего брыкаться человека, пронзил ему сердце, Вскоре после чего он отправился вслед за своими людьми в Круг Возрождения. «Но все это были лишь простые солдаты в той войне, что развязана против меня. Необходимо найти того, кто за этим стоит. Зря я в прошлый раз оставил все на самотек. В этот раз подобной ошибки не будет. Все, кто думают, что на меня можно безнаказанно нападать, будут уничтожены».